703. Матерь Агни-йоги Перед великими событиями люди становятся особенно глухими и слепыми, словно тьма окружает и не позволяет свету понимания касаться сознания. Так было и раньше. Разница в том, что теперь выбор становится окончательным. Свободу выбора человек имел всегда, имеет ее и сейчас. Два полюса энергиями своими мощно воздействуют на людей, и выбор последний заключается в том, к которому устремиться. Не просто так поступают люди, избирая путь добра или зла, но под воздействием полюсов и по созвучию силы их притяжения. Отсюда и неизбежность выбора и решение своей участи на все будущее время».